98. Тот же серый длинный коридор по сторонам двери. Первая идет жгучая брюнетка из Доминиканской республики, за ней скуластый азиат с волосами, дикобразом и следом уже Марина. К автомату, выдающему кофе в карликовых стаканчиках, ноги не несут. Как упала на сиденье и все, пригвоздила. Завидно смотреть на доминиканку, которая быстро-быстро говорит в телефон по-испански и смеется. Эту ночь Провели раздельно, но уже не привыкать. В последнее время Ноэль принялся возмущаться, что рядом дышат. «Я не могу не дышать. А я не могу спать». Когда впервые он ее в комнату с котом отправил, была такая трагедия. Она перерыла аптечку, валерьянку так и не нашла. С нервами в семействе, видать, все в порядке. Вызвали доминиканку, настала тишина. Азиат читал газету, шуршал листами, хотелось знать, будет та же стерва, что в прошлый раз, или Бог милует. Если дадут рабочие документы за год, надо найти настоящую работу. Может, у Айко есть связи? Из двери высунулась мадам с прической гнездо аиста, Нгуен Селянов. Азиат вскочил, и Марина вскочила. За столом была молоденькая девица «Садитесь». Стала рыться в стопке бумаги. вспомнилось Все самое лучшее случается неожиданно. В вашей просьбе отказано. «Как?» это работа не по профилю. Вы расстались с супругом?» Марина кивнула, но почему-то ответила «нет». Девица замерла с папкой в руках. «Нет» или «да». «Да. Но мы опять сходимся. Нам нужно время. Вы живете с мужем». «Нет, мы хотели бы проверить наши чувства». Заплатить Корто, чтобы он согласился перенести развод и притащился в префектуру. Это Ксенькина идея, только по ее разумению платить должен Ноэль. Проверка чувств законом не предусмотрена. Девица холодно улыбнулась. «Если вы не живете под одной крышей, значит, вы уже не муж и жена». «И что мне теперь делать?» «Вы меня?» «Спрашиваете?» Девица пожала плечами. Марина вышла из здания префектуры, в лицо плеснул теплый ветер.